Для него, естественно, как бы врожденно, что он проецирует свое существо на мир, во всех наблюдаемых явлениях видит действия существ, в принципе, подобных ему самому. Он просто не умеет понимать вещи другим способом. И совершенно непонятно, скорее похоже на какое-то странное совпадение, как это у него получилось, что просто дав волю своей природной предрасположенности, Он сумел удовлетворить одну из своих главных потребностей. Я не вижу тут особой странности. Неужели вы думаете, что человеческая мысль не имеет практических мотивов, что она есть выражение бескорыстной любознательности? Это все-таки очень маловероятно. Я скорее считал бы, что человек, персонифицируя силы природы, следует как и во многом другом, инфантильному прообразу. Имея дело с лицами, которые были его первым окружением, он усвоил, что завязывание отношений с ними есть способ повлиять на них, и потому с той же целью он обращается со всем, что встречается на его пути, как с теми лицами. Я не возражаю поэтому на ваше описательное замечание человеку действительно свойственно персонифицировать все, что он хочет понять в целях позднейшего овладения им, психическое покорение как подготовка к физическому, я только предлагаю сверх того понимания мотива и генезиса этой особенности человеческой мысли. И теперь еще третье. Вы однажды уже касались происхождения религии в вашей книге тотами табу». Но там картина другая. Все сводится к отношению «сын-отец», «бог есть возвысившийся отец», «тоска по отцу» — корень религиозной потребности. С тех пор вы... Похоже, открыли момент человеческой слабости и беспомощности, которому обычно ведь и приписывается главнейшая роль в становлении религии, и теперь перекладываете на эту беспомощность все то, что раньше у вас называлось отцовским комплексом. Могу ли я просить у вас информации относительно этой перемены? С удовольствием, я только и ждал такого вопроса. Если только тут действительно можно говорить о перемене. Примечание Тотеми Табу, 1913 год произведения Фрейда, в котором дается психоаналитическая интерпретация проблемы возникновения запретов табу и тотемистической религии. В связи с этими конкретными проблемами Фрейд рассматривает вопрос о появлении морали и религии в переходе от доисторического стада к человеческому обществу. Отцовский комплекс – то же самое, что Эдипов комплекс. Правда, термин «Эдипов комплекс» употребляется сегодня психоаналитиками в более широком значении, характеризуя всю гамму отношений в семейном треугольнике – отец, мать, ребенок. Фрейд основное внимание уделял взаимоотношениям мальчика с отцом, поэтому у него речь идет обычно об отцовском комплексе. Взаимоотношения девочки с матерью – Иногда обозначаются психоаналитиками как комплекс электры. В тотеме и табу задачей было объяснить возникновение не религии вообще, а лишь тотемизма. Помечание. Вслед за Фрезером и Робертсоном Смитом, известными английскими этнографами начала века, Фрейд считал первой формой религии тотемизм, то есть представление о фантастическом сверхъестественном родстве между группой людей, родом, племенем и так называемыми тотемами, то есть видами животных и растений, реже с неодушевленными предметами. С точки зрения Фрейда, в тотемистической религии находит отражение отцовский комплекс, Люди поклоняются животному и считают его своим предком, но оно же приносится в жертву и ритуально поедается в момент празднества, а затем оплакивается. Тотем является символом заместителем убитого и съеденного праотца, вина за убийство которого